В полдень Виктория находилась на 29 градусе 15-й минуте восточной долготы и 3-м градусе 15-й минуте южной широты. Она пролетала над селением Уи-Офу, северной границей Уньямвези на высоте озера Укереве, которого еще не было видно.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 Представь себе, мы движемся. Якорь, значит, оторвался. Но нет, он держится, заявил Джо, попробовав канат. Что же это значит? Скала пошла? В траве действительно что-то двигалось, и вскоре из нее показалось нечто продолговатое и извивающееся. «Змея!» — закричал Джо. «Змея!» — повторил Кеннеди, заряжая свой карабин.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 прикрепленного к корзине. «Вперед! Смелей!» — в восторге кричал Джо. «Вот еще один способ путешествовать! В лошадях нет надобности, к вашим услугам слон!» «Но куда же он настащит проговорил Кеннеди, вертя в руках своих карабин. «Его так и подмывало выстрелить!» «Именно туда, дорогой Дик, куда нам нужно. Потерпи немного».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 «В Англии за него платят по тридцать пять геней за сто фунтов!» «Неужели так много?» — удивился Джо, спускаясь по якорному канату на землю. «К чему все твои сожаления, дорогой Дик?» — вмешался Фергюсон. «Разве мы с тобой торгуем слоновой костью? Разве мы явились сюда наживаться?» Джо осмотрел якорь. Он крепко держался за уцелевший клык,